Третье альтернатива номер два. Елисейские поля. Елисейские поля — прекрасные поля блаженных в загробном мире. Следует признаться, Флоренция пахла не слишком хорошо. Не везде, разумеется, кое-где даже приятно, там, где цветы и фруктовые деревья, но в основном скверно. Одним словом, средневековье, и с этим ничего не поделаешь. Факт налицо, как говорится. Однако же и уходить не хотелось. Хотелось еще пожить в этом новом чудном мире. Пожить, погулять, посмотреть. Во Флоренцию Лиза приехала из Виченцы, куда занесла ее нелегкая в лице непредсказуемых причуд перехода. А дело было так: Рио-Гранде горел, и Лиза не могла с уверенностью сказать, чем кончится отчаянная борьба команды за живучесть авианосца. Сама она уже не командовала боем, окончательно утратив связь с кораблями из кадры, с Североамериканцами, обещавшими помочь, и с бессильным помочь оперативным штабом Центрального командования. Единственное, что все еще могла делать Лиза, это командовать гибнущим Рио-Гранде На самом деле она уже приняла принципиальное решение сажать разваливающуюся махину на воду Но глубины в этом районе Мексиканского залива не позволяли провернуть вторично тот фокус, который удался ей однажды в виду города Виндавы Впрочем, она на такой исход и не надеялась. Она лишь предполагала, что авианосец продержится на плаву достаточно долго, чтобы все выжившие успели с него убраться. Разумеется, Рио-Гранде не морское судно, и спасательных шлюпок на нем не предусмотрено. Но все-таки имелось некоторое количество плавсредств, использовавшихся обычно во время приводнений. Ну и пробковые жилеты. во всяком случае лиза приказала их найти и раздать остающимся на борту членам экипажа остальное в руках господа авианосец снижался медленно одновременно ведя бой с двумя мексиканскими фрегатами темп спуска диктовался необходимостью еще не хватало уронить огромный корабль на водную поверхность способную при известных скоростях разбить его вдребезги В рубке к этому времени боеспособной оставалась одна лишь Лиза. Однако бой с галерьера завела не она. У нее элементарно не хватало на это ни сил, ни времени, а запасной командный пункт. И что там происходило, Лиза не знала. Все открылось лишь в последнее мгновение, когда неожиданно оживший Афаер раскалился так, что боль пронзила Лизину грудь. Казалось, огненная игла прожигает ее насквозь, выбрав для этого ложбинку между грудей. А она хотела закричать, но не смогла. Дыхание пресеклось, и Лиза решила, что это конец. Но это был не конец, вернее, не конец ее жизни, хотя и очевидный финал ее истории. Боль заставила Лизу сжаться, и в этот момент время остановилось. Все произошло точно так же, как уже случилось с ней однажды на берегу богом забытой Африканской реки, когда в Лизу стрелял доктор Тюрдеев. Время остановилось, и в раскрывшемся перед нею окне Лиза увидела смертельный выстрел из пятидесяти миллиметровой пушки. Зависший в движении фрегат выпустил снаряд, и снаряд этот летел сейчас прямо к Лизе. Он должен был пробить тонкую броню командного пункта и взорваться едва ли не под ногами у Лизы. Выжить в этом случае она не могла. Снаряд не оставлял ей ни единого шанса, зато Афаер ей такой шанс предоставлял. «Жаль», — подумала она отстраненно, — и позволила Афаеру действовать самостоятельно. У нее самой в нынешнем ее состоянии вряд ли могло что-нибудь получиться. Очнулась она где-то на горном склоне в лесу. Первое впечатление — солнце и бездонное голубое небо, видимое среди стволов. Второе — опять двадцать пять. Лизе подумалось, что она в очередной раз оказалась в необитаемых землях, и ей предстоит многодневный одинокий поход неизвестно куда. Что ж, следовало признать, у нее были все основания для такого предположения. Если верить глазам и ушам, коже и носу, Лиза находилась в прогретом солнцем лесу. Не тайга, впрочем, и не джунгли. Скорее, что-то европейское. Но, с другой стороны, и признаков цивилизации никаких. Так что пойди узнай, куда ее занесло. Может быть, она где-нибудь в Европе, а может быть и нет. В Лемурии лес тоже был обычным. Необычным там было место, где этот лес произрастал. Делать нечего, пришлось идти. Уж точно не стоять на одном месте. Решение проблемы следовало искать самой, а не ждать, когда оно само найдет Лизу. В конечном счете, по сравнению с предыдущими ее походами, дела обстояли совсем неплохо. Лиза была одета в повседневную форму адмирала, без аппалета и орденов, ничем особенно кроме качества ткани и пошива, не отличающуюся от униформы остальных членов экипажа. Штаны и рубаха, китель, тяжелые башмаки, наручные часы, кожаный пояс с кобурой, Кабурет, табельное оружие, кольт М1911 и запасная обойма, 14 выстрелов, швейцарский нож в кармане, брюк, носовой платок, полупустой кожаный портсигар, зажигалка зиппа и серебряная фляжка, а в ней 100 грамм коньяка. И все, собственно. Немного, но и немало. Однако, поднявшись на вершину поросшего лесом холма, Лиза узнала две вещи. Первое. Она находится в предгорьях каких-то весьма внушительных гор. И второе. В этих местах живут люди. В отдалении виднелось несколько построек, одна из которых живо напоминала храм и некое поселение у подножия возвышенности, увенчанной вполне узнаваемым замком. Удалось рассмотреть даже несколько дорог, но ни летающих кораблей, ни самодвижущихся повозок, ни линий электропередачи Лиза как ни старалась, так нигде и не увидела. А спустившись спустя два часа к дороге, довольно быстро убедилась, что попала куда-то не туда. Вполне возможно, это был родной мир Марии, но если даже и нет, то что-то сильно на него похожее. Одним словом, жопа, констатировала Лиза, увидев, как по разбитому проселку тащится телега, запряженная валом. Технологические особенности транспортного средства и внешний вид водителя намекали на средневековье, а прыгнуть куда-нибудь еще Лиза сейчас не могла. обострившаяся в последнее время и не без помощи все той же Марии ведьминская интуиция подсказывала, что и пробовать не стоит. Ситуация в эфире была по ощущениям та же самая, что случилось однажды в Петербурге, где они с Рощином застряли из-за волны на довольно продолжительное время. Мария, с которой Лиза там и познакомилась, что-то такое объясняла про физику схождений, но Лиза, если честно, деталей не помнила. Ей важнее был факт, что такое случается, и значит, ей в этом гадюшном средневековье придется какое-то время пожить. Но если так, на повестку дня выходили уже совсем другие вопросы. Выжить в диком лесу — это одна история, а вот в населенном людьми средневековье совсем другая. Без денег и документов, без аутентичной одежды, знакомых и родственников, обеспечивающих женщине безопасность и положение в обществе, Лизе здесь не светило ничего хорошего. Четырнадцать выстрелов не аргумент, а вписаться в местные быты и нравы представлялось делом практически невозможным. Однако Лиза недаром стала адмиралом. Голова на плечах. Железная воля в груди и полное пренебрежение к законам и обычаям, если последние мешают ей жить. Одним словом, цинизм и правовой нигилизм в одном флаконе. Оставалось понять, кого ограбить, чтобы разжиться средствами к существованию, и кого допросить, чтобы понять, куда, черт побери, ее занесло. Впрочем, все разрешилось как-то само собой, без участия Елизаветы Браги, вернее, при ее посильном, но не решающем участии. Не успела Лиза задуматься над сложными проблемами бытия, как само проведение пришло ей на помощь. Рассматривая дорогу, полого взбирающуюся на гребень очередного скалистого холма, Лиза обратила внимание на некую невразумительную активность, возникшую вдруг у моста через невеликую речку. Дело происходило примерно в полутора километрах от Лизы. Людей она практически не видела, вернее, не могла рассмотреть. Но было очевидно, что их несколько и, вероятно, даже больше трех, и что люди эти не горят желанием быть замеченными. Обстоятельства таким образом намекали на засаду. Кто и на кого охотился, узнать по понятным причинам было невозможно, да и незачем. Лиза со спокойной совестью могла встать на любую сторону, поскольку и те, и другие были ей никто. Однако логика подсказывала, что помогать следует все-таки жертве или не помогать никому вообще. Лиза спустилась к реке, не выходя на дорогу, и стараясь все время находиться выше предполагаемого места засады. Идти было трудно. Кустарник, обломки скал, угол наклона каменистой почвы, растущие не там и не так, как надо деревья. В общем, пришлось помучиться. Да и времени взяло не так, чтобы мало. В конечном счете, не по-детски пропотев, Лиза начала опасаться, что не успеет к разбору полетов. поскольку на ее глазах по дороге в одну и другую сторону проследовало никак не меньше полудюжины телег, пара фургонов и несколько всадников. Однако ей повезло, добралась вовремя. То, что вовремя, Лиза поняла сразу, едва подобралась ближе к дороге. Это была классическая засада. Но устроили ее люди, ничего не понимавшие в тактике партизанской войны, Лизу они не услышали и не увидели, тем более, что оставили свой тыл без охраны. Маскировались разбойники или кто уж они там были безобразно, имея в виду лишь тех, кто будет смотреть на них с дороги. Да и то смотря, кто и как будет смотреть. Лизу они, положим, обмануть бы сумели, но вот Вадима или Григория навряд ли. Лиза видела спины троих мужчин, засевших, С ее стороны, и зная, что и где искать, нашла еще двоих по ту сторону дороги. Если это то, о чем я думаю, придется стрелять. И в самом деле, даже для опытного офицера пластуна одолеть в рукопашке пять, а то и шесть противников, наверняка вооруженных холодным оружием, задача практически невыполнимая. Они же пластуны, они былинные богатыри. А Лизе в этом смысле и говорить нечего. А вот застрелить не имеющих огнестрела мужиков она могла. Надо только дождаться, когда соберутся все вместе, да подобраться поближе. На короткой дистанции Лиза не промахнется даже в сумерках, и темп стрельбы у нее для такого дела подходящий. День, между тем, угасал. Подул слабый ветерок, исчезла золотистая прозрачность воздуха, Солнце садилось где-то за спиной Лизы, и движение на дороге заметно ослабло. За последние полчаса проехала всего одна телега, но разбойники не уходили. Они явно кого-то ждали, знали заранее, кто и когда поедет. Возможно, но с другой стороны телефонов и радио в этом мире явно все еще не изобрели. Но ну, может быть кто-то ездит по расписанию, почтовый дилижанс, например, или... «Дилижансы» — это про Америку. Однако дело происходило не в Америке, а где-то в Европе. Лиза это знала точно, хотя и не смогла бы объяснить, откуда. Стук копыт Лиза услышала издалека и сразу поняла, что это то самое. Не одинокий всадник и не кляча, запряженная в крестьянскую телегу, по дороге, еще невидимая из-за деревьев, скрывавших поворот, ехало что-то большое на колесах, и влекли это что-то, Никак не менее трёх-четырёх лошадей. Точнее, Лиза определить не могла, не являясь специалистом в этой области. Однако, как вскоре выяснилось, она в своих предположениях не ошиблась ни в том, что видит перед собой классическую засаду, ни в том, что речь идёт о довольно крупной, а значит, и недешёвой повозке. Так всё и вышло. Из-за поворота появилась карета с запряжёнными в неё цугом четырьмя лошадьми. Повозка оказалась красивой и действительно большой. Позолоты на ней было немного, но на дверце, насколько смогла рассмотреть Лиза, имелся самый настоящий дворянский герб. Ну что еще? Возница на облучке, слуга сзади, за подрессоренным кузовом, и все, собственно. Никакой охраны или сопровождения, если только кто-нибудь не сидит с пассажирами в карете. И тут одно из двух: или дороги в этой стране безопасны, и значит, засада дело редкое и очень специальное, или в карете путешествуют такие люди, которым нападение не страшно. Что ж, давайте посмотрим. Там видно будет. Нападение люди, сидевшие в засаде, выполнили вполне профессионально, наверное, не в первый раз. Уронили на дорогу заранее подрубленное дерево. лошади испугались встали заметались заржали сдали назад тут все и случилось разбойники выскочили из леса их оказалось действительно пятеро и бросились к карете кучер и слуга попробовали было сопротивляться но силы были неравны и оба пали в неравной борьбе а выскочившего из кареты кавалера зарубили топором чуть позже да подумала лиза спускаясь к дороге ну и нравы Собственно, тут и думать было нечего. Разбойникам — высшая мера. Заслужили. А в карете, наверное, и кое-какая аутентичная одежонка, пусть и мужская, найдется, и деньжаты должны быть. Сабелька опять же. Лиза фехтовала так себе, но все-таки умела. Господ будущих аэронавтов готовили в офицеры, ну а офицеры должны соответствовать. И неважно, что они авиаторы XX века, а не гусары века XIX, вальсировать, ездить верхом и фехтовать обязаны. И Лиза, как единственная госпожа-курсант, училась вместе с другими. Вот разве что на уроках танцев ей настоятельно рекомендовали осваивать женскую партию, а то неловко выйдет госпожа Берг. Кто-то из двух танцующих всегда мужчина, а кто-то женщина, и по-другому уж, извините, не бывает. Ну, в общем-то, истинная правда. Лиза, сколько хочешь, могла изображать из себя крутого мужика. Она даже спать с женщинами могла, хотя и не могла вставить, разве что палец. Но это явно не считается. А вот вальсировать с женщиной, тем более с мужчиной в роли мужчины, не имело возможности. Не поймутся. Однако не успела она спуститься к карете, как в уравнении появился еще один член. И этот член был женского рода. Один из разбойников вытащил из кареты бездыханное женское тело. Скорее всего, дамочка была без чувств. Убивать ее у нападавших не было никакой причины. В конце концов, если она и не была целью, то уж жертвой это вполне могла стать. Однако не стала. Лиза вышла на дорогу и хладнокровно расстреляла всех мужчин. Трое даже понять не успели, что и как с ними происходит, а двое других не успели ничего предпринять. Лиза стреляла с близкого расстояния, пять 7 метров, в зависимости от местоположения мишени, просто как в тире. Выстрел, выстрел, выстрел. И все. Последним умер тот мудак, который держал на руках женщину. Бросить ее он не успел, и Лизе пришлось смещаться, чтобы не попасть в его ношу. Вот тут он девушку и уронил. С простреленным черепом стоять трудно, тем более держать при этом на руках человеческое тело. При ближайшем рассмотрении в свете одного из масляных фонарей кареты девушка действительно оказалась совсем молоденькой, как Лизе и показалось с первого взгляда. Но одета была как дама. Не как девочка, что, вероятно, соответствовало духу времени, что, впрочем, Лизе было безразлично. На данный момент ее тревожили совсем другие мысли, и для начала ей следовало избавиться от трупов. Не от всех, допустим, а только от тех, кто схлопотал пулю из неизобретенного еще кольта. «Концы в воду», — решила Лиза, и, врезав юной особи по черепу, чтобы та, стало быть, не торопилась приходить в сознание, принялась скоренько затаскивать трупы в карету. Работа не из легких. Спасибо еще Лиза, хоть и была вымотана многочасовым боем с франкской и мексиканской эскадрами, на слабосилие пожаловаться не могла. Тем не менее, пока перетаскивала трупы и втискивала их внутрь кареты, пока разворачивала лошадей и вела их под узцы к мосту, прошло минут пятьдесят. Дама за это время в себя так и не пришла, так что Лиза успела сбросить тела в реку, оказавшуюся при ближайшем рассмотрении довольно широкой, быстрой и полноводной. Затем она разделась до гола и натянула на себя штаны, снятые с одного из разбойников, и его же сапоги. Рубашка, однако, сильно испачкалась в крови, но зато неплохая куртка из тонкого сукна нашлась у другого мертвеца. Девушка начала подавать первые признаки жизни уже тогда, когда Лиза застегивала на себе кожаный пояс. Пока жертва нападения охла и стонала, хлопая ресницами и ворочаясь на импровизированном ложе, сложенном из пары плащей, Лиза успела надеть еще и перевязь со шпагой и набросила на плечи плащ. Вот теперь она была готова к знакомству. «Тхозрацероскхео?» Ну, что сказать. По первому впечатлению, тарабарщина какая-то. Однако девушка, успевшая сесть и начавшая ощупывать голову, по-видимому, на предмет оценки ее целостности, продолжала тараторить, и в какой-то момент Лизе показалось, что она узнает этот язык. Ну, не то чтобы именно этот язык, но тем не менее. «Говори медленнее», — попросила она по-франкски. Потом повторила просьбу по-испански со своим чудовищным сибирским акцентом и по-итальянски, хотя, видит бог, итальянские Лизы, оставшиеся ей в наследство от покойного Тюрдеева и его любимой женщины, вряд ли мог претендовать на совершенство. «Медленнее», — переспросила девушка, — «и это уже был явно франкский, вот только акцент». незнакомый, но Лиза-собеседницу поняла, и это уже был настоящий успех. «Говори медленно, я пойму». «Кто ты?» «Что случилось?» — девушка поняла Лизин Франкский, и это было очень хорошо. «Я Элиссиф Вандербраге», — представилась Лиза на датский манер. «Элизабетта». Лиза не была уверена, что известный ей итальянский аналог ее имени существовал в средние века, но ничего лучше ей просто в голову не пришло. «Ты тевтонка, Германка?» Похоже, кое-что барышня все-таки поняла. «Дания», — объяснила Лиза, — «я из Дании, но сейчас из Польши». «Польша!» — обрадовалась девушка, — «я знаю!» Так Лиза познакомилась с Малин, Мадаленой Десте, племянницей Маркиза, Феррары Леонелла Десте. На дворе было начало 15 века, девушка ехала в имение своей родственницы в окрестностях Раверетта, а нападение, скорее всего, организовал неудачливый соискатель руки и наследства сеньориты Десте Гвиду Делла Равере, Тоже, к слову, нерядовой гражданин, находящийся в родстве чуть ли не с миланскими герцогами. Одна беда. Гвидо де Ларвере был не некрасив и беден, как церковная мышь. Именно поэтому он и решил жениться на Мадалене столь экстравагантным, но отнюдь нередким для Италии того времени способом. Украсть и жениться. Чего проще? О последствиях столь оскорбительной для маркиза Феррары Эскапады Уго не думал. предпочитая, вероятно, считать в уме причитающееся ему по браку золото. Тем не менее, ничего хорошего его не ожидала. К сожалению для Малин, будущее в этом случае тоже не сулило ничего хорошего. Она могла остаться вдовой нищего негодяя, И следующим ее мужем мог стать какой-нибудь другой старый кретин, поскольку для любого уважающего себя молодого аристократа жениться на вдове не камельфо. История, которую Лиза рассказала Малин, не отличалась изысканностью, но звучала вполне в духе времени. Женщина-воин, валькирия или что-то в этом роде из далекого датского королевства вышла замуж за польского дворянина. Жила в Польше и Московии, сражалась с османами и прочие глупости. Нынче она вдова и путешествует в целях расширения кругозора. Разбойники опоили ее каким-то зельем и хотели то ли надругаться, то ли продать в рабство нехристям мамилюкам. Очнувшись голая и в цепях, дева-воительница смогла освободиться и, не найдя своего платья и багажа, На дело то, что нашлось в разбойничьем логове. Убегая оттуда, она наткнулась на карету «Малин» и смогла разогнать нападавших, а кого-то даже ранила. Но, увы, ни кучеру, ни слуге милой Мадалены, ни сопровождающему девушку-кавалеру она помочь ничем уже не могла. Впрочем, разговор этот на ломаном-переломанном франкском состоялся несколько позже, когда женщины добрались, наконец, до Виллы Марии Дельбальцо, приходившейся Мадалене, троюродной или даже четвероюродной бабушкой. Лизе удалось совладать с лошадьми и, сидя как форейтер на левой передней кобыле, она доставила спасенную ею девушку к месту назначения. Их приезд вызвал много шума. Переполох случился аутентичный еще бы. Нападение разбойников на карету юной Десты и ее чудесное спасение, которым Мадалена была обязана храброй и сильной женщине из дальних северных земель. Угомонились лишь под утро, когда слуги привезли на виллу тела убитых. они были по большей части безразличны. Но аборигены реагировали на смертоубийство чрезвычайно остро. То ли войны у них давно не было, то ли женщины из высшего общества с этой темой обычно не пересекались. В любом случае, это было не ее дело. Она здесь чужестранка, и этим все сказано. Лиза помылась. Благослужанки довольно расторопно сообразили ей горячую ванну, перекусила, чем бог послал, то есть белым хлебом, козьим сыром, медом и фруктами, выпила пару бокалов вина и, наконец, осталась одна в отведенных ей покоях. Не слишком удобная кровать, жесткий валик под головой и жаркое шерстяное покрывало. Сервис не впечатлял, но это было всяко лучше, чем ничего. Другое дело, что, оставшись одна, Лиза вполне оценила всю подлость ситуации, в которую угодила. А Фаер ее, конечно, спас от неминуемой гибели, и за это ему огромное человеческое спасибо, но в результате она, как пробка из бутылки, вылетела из того мира, к которому успела не просто привыкнуть, прикипеть, без возврата, и это было то главное, с чем ей теперь предстояло жить. За стеной остались рощины и надежда, друзья и сослуживцы, враги и любовники с любовницами и, разумеется, небо, летать в котором оказалось упоительным занятием. На той стороне осталась вся ее жизнь со всеми деталями и подробностями, там осталась ее любовь и в какой-то мере ее собственное «я», поскольку, как ни крути, Адмиралу Елизавете фон дер Браге нет места нигде, кроме того мира и того времени. И ведь это не в первый раз. Такое уже случалось с ней прежде, и Лиза отлично помнила ту ночь в госпитале, когда окончательно поняла, что возврата к прежней Елизавете Берг нет и не будет. Сжало сердце, да так, что хоть вой на луну. Но глаза остались сухими, хотя, наверное, стоило бы всплакнуть. Выплакать горе и тоску, примириться с судьбой. А через полгода они с Мадаленой приехали во Флоренцию. Флоренцо Медичи нашел девушке достойную партию и вызвал дальнюю родственницу к себе. Но малин теперь без своей спасительницы и шагу не делала. Лиза в ее глазах была настоящая валькирия, хотя итальянка такого слова, разумеется, никогда не слышала. Впрочем, про викингов здесь знали, как не знать. Датчане, до да норвежцы здесь в Италии, в особенности на юге, в Сицилии и Калабрии, такого шухера навели, что их и через четыреста лет помнили и боялись до желудочных колик. А у Лизы, между прочим. Не только рост и стать, у нее все тело в шрамах. Малин, как увидела их в купальне, так и обомлела. До той минуты, к заявлению Лизы, что она, одескать настоящая дева-воительница, юная итальянка относилась скептически. Однако, увидев боевые отметины, прониклась, уверовав в то, что Лиза и в самом деле женщина-рыцарь. То, что в Италии таких нет, ни о чем не говорит. В Милане или во Флоренции, может быть, нет, а в Дании, кто знает. Там, на севере, и не такое, наверное, возможно. Так Лиза и попала во Флоренцию. То есть сначала они поехали с Малин в Виченцу, там у девушки тоже имелись какие-то неотложные семейные дела, а потом уже целым поездом, сослугами и охраной во Флоренцию. Путь не близкий, но в просторной карете с рессорами на цепях и с ночевками в приличных по местным понятиям гостиницах не так, чтобы ужасно, хотя и не шибко хорошо. Все-таки даже по сравнению с тридцатыми годами двадцатого века средневековый быт не блистал. Убогий он был, этот их быт, чего уж там. Впрочем, кое-что Лизе здесь все-таки понравилось. Мясо здесь было вкусное, виноград и вино. Еще и пришлись по душе странноватые и тяжеловатые, но не лишенные определенного очарования платья и виноградный самогон. Граппа была немарочная, не доросла еще до славы. Не то, что в Лизино время, если иметь в виду Сибирию Елизаветы фон дер Браге, однако крепка и ароматна. Здесь ее пил один лишь плепс, но датчанки прощались и не такие выверты. Дикие люди эти северяне, хотя и не лишены обаяния. Таково было общественное мнение. Поселились в каком-то палацу, где все было отделано мрамором, но зато дуло из всех щелей. Впрочем, грех жаловаться. В городском просторном доме с кухней, садом и прочими излишествами жить было не в пример удобнее, чем в придорожных гостиницах. Лиза и не жаловалась. Тем более, что дареному коню в зубы не смотрят, не так ли? Положение ее при юной итальянской аристократки было весьма двусмысленно. Для подруги старовато, для приживалки слишком горда и независима. Возможно, конфидентка, компаньонка или что-нибудь еще в этом роде, но по факту жила Лиза за счет Малены. Ее, впрочем, никто в этом не упрекал и ни в чем не ограничивал, но бесконечно так продолжаться не могло. И Лиза потихоньку готовилась или покинуть этот мир, хотя ей пока не ясно было, куда отсюда податься. либо найти себе более надежное пристанище. А пока она учила языки и осваивала местную культуру, реверансы там всякие, работу с веером и прочие куртуазности. Навыки и знания, несомненно, в быту великосветской дамы необходимы, а спускаться ниже по ступеням социальной лестницы Лиза не собиралась. Рыцарь-то она рыцарь, но все-таки знатная датчанка, так что? Положение обязывало. Между тем, жизнь во Флоренции оказалась скучной до невозможности. Город был так себе и совсем не похож на ту Флоренцию, в которой Елизавета Браги познакомилась с Леонтием Тюрдеевым. Большинства зданий, формировавших центр города, еще не было, а те, что были, или находились в процессе постройки, или не походили сами на себя. Ни Микеланджело, ни Вероккио еще не родились, точно так же, как Леонардо да Винчи. Впрочем, в городе творили Мазаччо и Учелло, и, разумеется, Лоренцо Гиберти, в мастерской которого Лизи посчастливилось побывать, а в остальном — скука. Сиди в палаццо и жди, когда Лоренцо Великолепный пригласит на прием. Спасибо еще отпускали погулять по городу, хоть и под охраной, но все-таки. Другое дело, что порядочной женщине в пятнадцатом веке и пойти-то, собственно, было некуда. Разве что в церковь, в гости, но у Мадолины во Флоренции знакомых не было, или на рынок. И вот как-то утром идут они с малин по рынку, прицениваясь ко всяким глупостям, И вдруг за спиной Лизы кто-то спрашивает знакомым голосом и на невероятном здесь и сейчас языке. «Ну что, покойная госпожа адмирал, как тебе жизнь после смерти?» Лиза медленно обернулась, хотя видит бог, хотелось обернуться рывком и встретила взгляд чудесных синих глаз. «Здравствуй, Лиза!» — улыбнулась ей Мария и протянула руки, чтобы обнять. «Не поверишь, мы с Уго уже полгода тебя разыскиваем, где только ни были!» «Главное, что нашли!» Увидев Марию и Уго, услышав знакомый голос, Лиза почувствовала огромное облегчение. И дело не в том, что теперь все ее материальные проблемы, скорее всего, станут неактуальны, а в том, что эти двое — единственное, что осталось у Лизы от ее прежней жизни, от замечательной во всех отношениях жизни авиатора Елизаветы фон дер браге